Он не знает где. Эдвард не дал сестре договорить. Думаешь, ему трудно найти ее по запаху? План у него созрел даже раньше, чем Лорен согласился пойти к нам домой. Только тут до меня дошло, что ситуация гораздо страшнее, чем мне сначала показалось. «Чарли!» – закричала я. «Вы не можете оставить его там!» «Джеймс растерзает папу!» Я снова попыталась вырваться из объятий Эммета и отстегнуть ремень. «Она права», — отозвалась Элис. Джип поехал чуть медленнее. «Давайте просто обсудим варианты», — миролюбиво предложила девушка. Эдвард резко сбросил скорость, и Джип со скрипом остановился в обочине шоссе. Все произошло так быстро, что я больно ударилась головой о стенку салона. «Нет у нас никаких вариантов», — раздраженно заявил Эдвард. «Я не брошу, Чарли», — царала я. «Заткнись, Белла». «Нужно отвезти ее домой», – мешался Эммот. «Нет». Эдвард был непреклонен. «Слушай, с нами ему не справиться. Мы близко его к ней не подпустим». «Ищейка будет ждать». «Я тоже», – злорадно ответил Эммот. «Ты ведь не читал его мысли, поэтому и не понимаешь. От задуманного Джеймс не откажется. Так что нам придется его убить. Неплохая идея». Радостно встрепенулся Эммет. «Еще та женщина, Виктория, она ему поможет. И если дойдет до драки, то и Лорен станет нашим врагом. Но нас-то больше. Есть и другой вариант», — спокойно предложила Элис. Казалось, разъяренный взгляд Эдварда сразит сестру на повал. «Другого варианта нет», — заревел он. «Мы с Эмметом смотрели на него в немом изумлении». А вот Элис оказалась покрепче. Целую минуту брат и сестра буравили друг друга взглядами, но тут вмешалась я. Можно мне кое-что предложить? Нет, прявнул Эдвард, чем окончательно разозлил Элис. Только послушайте, молилась я. Вы отвезете меня домой. Даже думать не смей, закричал Эдвард, но у меня хватило сил продолжать. Вы отвезете меня домой. А я скажу Чарли, что уезжаю в Феникс и соберу вещи. Тем временем Щейка проберется в форк. Немного его подразнив, вы увезете меня из города. Джеймс бросится в погоню и оставит Чарли в покое. Папа не станет звонить ФБР, и вы сможете спрятать меня где угодно. Каллами раскрыли рты от удивления. — Слушай, а она соображает, — удивился Эммет, очевидно считавший меня круглодурой. — Неплохо. «Однако оставлять ее отца без защиты слишком рискованно», — веско сказала Элис. «Последнее слово за Эдвардом». «Дразнить ищейку опасно», — неуверенно проговорил он. «Слушай, с нами ему не справиться», — заявил Эммет. «Знаете, а я не вижу, с чего бы этот Джейс бросался в атаку. Нет, он будет караулить, пока мы не перестанем ее опекать» но скоро поймет, что этого не случится. «Я требую, чтобы меня отвезли домой», — вмешалась я. Эдвард потер виски и крепко зажмурился. «Ну, пожалуйста!» — робко попросила я. Он сгорбился и закрыл лицо руками. «Дома ты не останешься, вне зависимости от того, появится ищика или нет. Скажешь Чарли, что с по горло и хочешь уехать. Что угодно, только бы он поверил» наберёшь небольшую сумку и сядешь в пикап. Естественно, отец попытается тебя отговорить. Но ты не слушай и не болтай лишнего. На всё про всё у тебя пятнадцать минут. Ясно? 15 минут с того момента, как переступишь порог. Эдвард тут же завёл мотор, и резко развернувшись, погнал машину форкс. Эммет, взмолился явно, значительно глядя на свои запястья. Ой, да, конечно, прости, ответил он и тут же меня отпустил.